Глава третья. У Канутов. Громадной старинной усадьбе богатого польского помещика, пана Казимира Канута, лихо подкатила быстрая тройка. Великолепный замок Канута, утонувший в целом море молодой весенней зелени, покрывавшей деревья громадного сада, был ярко освещён. Из открытых окон выливалась целая волна звуков. Нарядные пары, точно светлые видения, мелькали в рамах окон. В замке танцевали, бал был в самом разгаре. Вот, кстати, произнёс весело Юзик, сопровождая Надю под длинной аллеей, ведущей к крыльцу. Та та радость будет Зоски. Прямо к мазурке угодили. В доме очевидно расслышали бряцание троечных бубенцов. Из надворных строений выскочила целая толпа мужской и женской прислуги. "Панич, пожаловал!" послышались среди неё радостные возгласы. Как раз в это время музыка в замке прекратилась, пары остановились и поднялась суматоха. "Юзов приехал, Юзок! Где он, мать Божья? Да что же он медлит?" послышался чей-то звонкий Молодой голосок из открытого окна дома. В ту же минуту, наде вступившая было воссвещённые сеньи замка, неожиданно, как вкопанная, остановилась на пороге. Какое-то белое воздушное существо, окутанное в прозрачное облако кисеи, с серебряными крылышками за спиною, выпорхнуло из противоположной двери и с радостным криком: "Ах, юзок, кахане!" повисло на шее Нади. Примечание Кахана: дорогой любимый. Под градом поцелуев, сыпавшихся на пешившую девушку, Надя не могла вполне разглядеть белого существа, прильнувшего к её груди. Она только слышала прерывистый, задыхающийся шёпот, лепетавший по-польски самые нежные, самые ласковые слова. Проведя около 2 лет среди поляков, Надя успела выучиться этому языку, и потому лепет белого существа, был ей вполне доступен. "Юзе, кахане", повторяло оно, задыхаясь от волнения, то-то веселье, то-то счастье. И снова на щёки лоб и глаза Нади сыпался целый град горячих поцелуев. А кругом их уже толпилось целое общество юношей и девушек. Приблизительно одного возраста, в самых разнообразных костюмах. Тут были и турки в пёстрых челмах, и турчанки под кисейдными чедрами, и арабы, и цветочницы, и маркизы в напудренных париках, и пастухи и пастушки, точно сошедшие с какой-нибудь старинной картины. Молоденькие рыцари позвякивали шпорами, их хорошенькие дамы нарядные весёлые обмахивались веирами. Зоська-зоська кричала одна из хорошеньких пастушек, терязя рукав, белое существо, всё ещё висевшее на шее Нади. "То не пан Юзов. Да взгляди же хорошенько, но можно ли? Ах, глупышка Зоська!" Белое существо наконец оторвалось от груди Нади и с лёгким криком испуга отпрянуло от неё подглушительный хух. костюмированной молодёжи. Перед Дуровой мелькнула прилесная черноглазая личико, пухлый ротик и две тонкие тёмные полоски бровей. Это было олицетворённое повторение лица Юзуфа, но только ещё милее, ещё красивее его. Надя мигом догадалась, кто был перед ней. Панна Зося, честь имею представиться, товарищ вашего брата Александр Дуров. и Надя ловко расшаркалась перед хорошенькой панночкой, щелкнув шпорами, как подобало истому кавалеристу. Но Зося не удостоила ее даже взглядом. Она окинула Сене глазами и, увидев наконец брата, с новым криком «Юзик, мой юзик!» упала в его объятия. Только прозрачные крылышки затрепетали у нее за спиною, Да пышные белокурые локоны душистой волной упали на лицо прелестной девочки. — Едвига, Рузя! — кричала она звонко, все еще не выпуская из объятия Вашмирского. — Идите все, все сюда! Юзак приехал. Дядя Казимир, скорее! Да что вы ползете, как черепахи! Но дядя Казимир, высокий старик в бархатном камзоле, стоял уже у нее за спиной и, Я ожидал только своей очереди, чтобы обнять племянника. "Матка Боска, Иисус Мария!" восклицала полная белокурая Рузе, вторая дочь пана Канута, всплескивая своими беленькими ручками. "Юзик-то наш, Юзик, какой нарядный, совсем красавчик!" "Важный небось теперь!" со смехом вторила ей Едвига. Высокая, тоненькая девушка в костюме байдерки с насмешливыми серыми глазами. Между тем Надя стояла позабытая, затерянная среди всей этой костюмированной, живой, шумливой толпы и смотрела на чужое веселье печальными, грустными глазами. Встреча Юзука его родными, такая тёплая, полная любви и ласки, как-то болезненно отозвалась на её сердце. Ведь и оно, это бедное маленькое сердце, жаждало участия, дружбы, привета, ведь и его так тянуло отогреться среди родного, милого, семейного круга. Ведь, несмотря на мужскую душу, жаждущую подвига, сердце оставалось девичьим, мягким, чутким и нежным, как у ребенка. А как зовут пана? Пан, конечно, друг нашего языка, вывел ее внезапно из задумчивости, Звонкий, как серебряный колокольчик, девичий голосок, и панна Зося предстала перед Надей в своем белом одеянии с прозрачными крылышками за спиною. «Пойдемте в залу, там будем плясать, веселиться. Юзики на друзья, мои друзья!» — болтала она уже по-русски, с тем неуловимым оттенком, который так характерен в произношении поляков. «Пан будет плясать со мной сегодня, да?» Ах, какой же чудесный сюрприз сделали вы мне оба, что приехали именно сегодня. Ведь мне сегодня минуло 15 лет. Я уже взрослая теперь, невеста, как говорит дядешка Канут. Скоро длинное платье надену. Да идёмте же скорее. О, какой Тихоня! и она со смехом тянула Надю за рукав её зелёного мундира. Погоди, Зоська, этокая разбойница. Дай мне познакомиться с паном Дуровым. произнес с улыбкой пан Казимир, удерживая расходившуюся шалунью. — Ты совсем затормошила молодого человека. — Рузя, ядя! — Да уймите же вы эту сумасшедшую! — кричал он дочерям. Но унять сумасшедшую было теперь немыслимо. Она махнула рукой музыкантам, и чудная старинная мелодия прадедовской польки наполнила своды бального зала. Панна Зося положила свою крошечную ручку на плечо Наде, и обе девочки, одна в воздушном платьице эльфа, другая в ланском калите, закружились по залу, обе лёгкие и стройные, как молодые берёзки. Ах, как весело мне сегодня, говорила, задыхаясь от танца, черноглазая Зося. Дядя Канут говорит, что пора мне одуматься и быть серьёзной. А зачем мне быть серьезной, когда так хорошо, так весело быть несерьезной? Не правда ли, пан? А почему у пана нет усов? У Юськи они уже заметны. Я люблю Юську больше всего в мире. Не правда ли он красавец? Он лучше всех на свете, наш Юська. Постойте, да остановитесь же, я хочу танцевать с ним. Да стойте же, вам говорят, Юзик, Юзик, звала она брата, танцевавшего в это время с белокурой Маркизой. А вы возьмите Рудзю, добавила она, улыбаясь, по адресу Наде. Видите ту панинку, которая одета пастушкой? Ничего, что она немножко полна и неуклюжа. Зато палькирует как никто. До свидания, пан Уланчику. Я ещё вернусь к вам. И вы, скользнув из рук кавалера, шалуня легко и проворная, как настоящая эльфа, уже мчалась по залу. в объятиях подоспевшего к ней Юзуфа. У Нади кружилась голова, и от продолжительной скачки на переклодных от Гродно до имения Канутов и от скачки по бальной зале в угоду хорошенькой панинке. "Что, пан Улан, весело у нас живётся?" слегка ударив её по плечу, спросил незаметно подошедший к ней хозяин дома. Ничего не поделаешь, надо позабавить была в Ниццу. Чудесная она девчёрка, я вам скажу. Нравная только немного. Ну, да все мы канутые и вышмирские не отличаемся кротостью нрава. Вот разве только один Юзов. А как Пан, кстати, находит нашего Юзефа? Прекрасный малый, поторопилась ответить Надя. Нерешителен и робок немного. А это не идёт к мальчишке. В его годы наши предки бились за честь отчизны, а пан Юзов нежен, как девочка. Но до военная служба пересоздаст его. Да и живой пример в лице такого товарища, и пан Канут любезно поклонился Наде. Дружба с паном не может остаться бесследной для юноши. Пан Линдорский писал мне кое о чём, И признаться, я удивляюсь пану Улану, такому юному и отважному. О, моя отвага, вы ещё не проявилась ни в чём. Поторопилась уклониться от незаслуженной похвалы Надя. Пан Лендорский слишком снисходителен ко мне. Пан Лендорский прервал пан Канут свою юную собеседницу. Видел, как храбро одолевали вы все трудности военного искусства. О, эти упражнения нелёгкое дело. По крайней мере, они не легко даются нашему Юзефу. И то сказать, экзерсировать на плацу с пикой и саблей не плясать мазурку. А на это он мастер, взгляните сами. Как раз в эту минуту музыканты на хорах грянули мазурку, и всё, что было в зале, Как-то разом встрепенулась, точно какая-то волна захлестнула всех этих паничей и панинок при первых же звуках родного танца. Быстро строились пары в одну длинную, стройную шеренгу. Впереди всех стали Юзов и Зоси. Их лица выражали жгучее нетерпение и веселость. Пропустив два-три такта, брат и сестра чуть заметно переглянулись между собой и, Как-то разом дрогнули и понеслись вперёд, быстрые и стройные, с беззаветной удалью в лицах, соскрящамися наслаждением глазами. За ними помчались остальные пары: турки, арабы, испанцы, маркизы, байдерки и пастушки, сияя неподдельным, восторженным весельем. Дядя Канут позаботился окружить дочерей и племянницу сверстниками и сверстницами, одного приблизительно возраста с ними. Самый старший из участников бала едва достигал 17-летнего возраста, а потому-то этот бал и кипел искренним, беззаветным детским весельем. Пара неслась за парой, юные лица сияли, глаза горели. Тут и там слышались возгласы, звенел смех, неподкупный смех ранней молодости. Первая пара превосходила все остальные – С неподдельной грацией носилась маленькая эльфа по паркету из одного края залы в другой. Ее белокурые локоны растрепались и в живописном беспорядке обрамляли юная личика со скрящимися восторгом глазами. Гибкая, ловкая, кудрявая, как мальчик, она была прелестна, эта юная красавица Зоси, но и ее брат не уступал ей ни в чем. Мерно позвякивая в такт музыке шпорами, выставив вперед грудь с малиновыми отворотами, юзок вышмирский увлекал сестру все быстрее и быстрее, то вертясь с головокружительной быстротой, то несясь проворнее птицы по ровному гладкому полу залы. Не малейшие тени обычного равнодушия, не скучающей апатии не было теперь заметно в его тонком, красивом лице. Казалось, в нем проснулся истый поляк, подвижный, веселый, удалой и смелый, настоящий сын своей отчизны. «Браво, Юзеф, браво!» — не могла не крикнуть Надя, когда юная чета в Ишмирских проносилась, увлеченная танцем мимо нее. «Да это Божие ему также отличаться на ратном поле!» — с тихим вздохом произнес старый канут, глядя им вслед. «Верите ли, пан Дуров, — произнес он, помолчав с минуту, — я люблю этих детей не менее своих собственных. Молодые вышмирские, веренные моей опеке, они сироты, пан Улан. Из-за благополучия их я должен отвечать перед Богом. Их покойный отец так просил меня сделать из них хороших, честных людей. Их отец был истый поляк и вояка, и сына желал видеть таким же, а юзок, ну... да молод он и очень, не правда ли, молод, как бы утешая сам себя, произнес старый канут. «И потом, мой юный друг, вы не откажете поддержать моего племянника в минуты молодуши, не правда ли?» Надя молча поклонилась в ответ и крепко пожала протянутую ей руку старого канута. В двенадцать часов ночи Мерные звуки полонеза возвестили о конце бала, и все юное общество двинулось в столовую, где накрытые столы ломились под тяжестью обильных яств и напитков. «Я сяду между вами и юзей», — успела шепнуть Зося Наде, мерно выступая мимо нее об руку с братом под торжественные звуки полонеза. Но сидеть рядом с гостями-уланчиками — Оказалось слишком много желающих. И Рузе, и Ядзе, обе сестры Канут и Владистанкевич, их соседка по имени, и Марина Глекинская, и множество других. Все и на перерыв стремились иметь с своими соседями юных Конопольцев, которые ни сегодня, ни завтра должны были выступить в поход и биться с неприятелем. Весть о походе Разнеслась с быстротой ветра по всем окрестностям Гродны, и не мудрено, что и в замке Канутов уже успели узнать о нем. Теперь молодежь буквально затормошила своими расспросами юных воинов. А он страшный Наполеон, слышался с одного конца стола наивный возглас. Говорят, он сын простолюдинки-корсиканки, правда ли это, неслось с другого конца. ужасный человек, беспощадный, проливающий без сожаления потоки крови. Вы слышали об этом, а вы не боитесь драться с ним? Надя едва успевала отвечать на все эти вопросы, в то время как Вышмирский приспокойно занялся ужином. Всё оживление его исчезло, и лицо Юзека снова приняло спокойное, апатичное выражение красивой маски, которая так не нравилась в нём девушке. Он, казалось, оставался равнодушным ко всему, что не касалось его сестры и Мазурки, этот изнеженный и холодный красавчик Юзик. Зато она, его сестра, принимала горячее участие в общем разговоре. «Драться с Наполеоном, о, это такая смелость!» — звенел ее молодой голосок. «Ведь этот Наполеон покорил уже полмира, Египет и Италия и сильная Австрия. Все это уже у его ног». А в Индии, а Испания, ведь он и до неё добрался. О, какой опасный враг предстоит вам, какое трудное дело! Храни вас всех Господь и его святая Матерь, с искренним порывом сорвалось с уст девочки. О, вам нечего бояться, милая барышня, произнесла Надя с ласковым сочувствием, кивнув ей головою. Если в дело усмирения зазнавшегося героя вступают русские То аустерлицкий победитель скоро поймёт, что значит поражение. Недаром ещё живы у нас суворовские питомцы. О, я верю в победу России, верю в могущество её и в львиную храбрость русских войск. За нас Бог. Наде проговорила всё это горячо, пылко, с тем искренним убеждением, которому не поверить было нельзя. И все поверили горячим речам юного уланчика. увлечение и искренность Наде подняли целую бурю восторга в кругу молодежи. Если они и не были русскими, все эти юные гости старика Канута, то все-таки они теперь искренно сочувствовали этому отважному молоденькому уланщику, так уверенному в силе и непобедимости своей родины. «Виват, пан Улан!» — неожиданно крикнул Кануту. Тот же звонкий, уже знакомый Нади голосок, и пана Зося протянула свой бокал Наде. Они чокнулись, сочувственно улыбаясь друг другу. "О, как вы должны быть храбры, пан Дуров", воскликнула толстая Рузе, в свою очередь, чокаясь с Надей. "Ваши родители должны очень гордиться вами", вторила ей Ядя. И обычно насмешливые глазки девушки теперь с восторженным сочувствием остановились взглядом на гостя. Его родители и не подозревают всей его доблести. Неожиданно вмешался в разговор до сих пор всё время молчавший Юзик. Его родители ничего не знают, ведь он бежал из дому, чтобы записаться в войска, умышленно громко заключил свою речь юноша. Едва только молодой Вышмирский Успел произнести эти слова, как мёртвая тишина разом воцарилась в большой столовой Канутов. Все эти турчанки, байдерки, маркизы, феи и пастушки, негры и арабы, рыцари и волшебники, словом вся закостюмированная толпа гостей разом замолкла. Все глаза, как по команде, устремились на Надю, а она, смущённая и испуганная, с побледневшим лицом Чет наловил взглядом взгляд Юзефа. Молодой Вышмирский, казалось, всячески избегал её глаз. Лицо его уже не было теперь апатично спокойно, как несколько минут тому назад. Напротив, оно носило теперь печать необычайного раздражения. Губы кривились в насмешливую усмешку, все черты приняли далеко неприятное выражение. Что с Юзефом? Какая муха укусила тебя? Милый кузен, с сделанным смехом произнесла она хотьчевая ядя, желая вывести этим симпатичного гостя из неприятного для него положения. Пан Дуров, я уверена, не совсем доволен такой болтливостью. Пью за здоровье пана Дурова, весело крикнул старый канот. Какими бы путями вы не попали в войско, но раз вы в нём и так горячо любите военное дело, да поможет вам Бог. Храбрость лучшее украшение каждого юноши. И говоря это, пан Казимир скосил глаза в сторону вспыхнувшего душой племянника. Юзик понял намёк дяди и вис горел со стыда. Между тем хозяин подал знак выходить из-за стола, и под новые звуки полонеза гости Канота покинули столовую и разошлись по приготовленным для них комнатам, где их ждали сладкий сон. и мягкие пастели